Надежда. Самый великолепный и редкий бриллиант глубокого с а п ф и р о в о синего цвета, замечательной чистоты, наиболее с о в е р ш е н н о й огранки. Он отличается правильными пропорциями. Этот несравненный драгоценный камень сочетает великолепный цвет сапфира с игрой и блеском алмаза. Его можно назвать уникальным, принимая во внимание его необычный цвет, большие размеры. и другие изумительные качества. Мы можем предположить, что во всем мире не существует коллекции королевских сокровищ, которая могла бы похвастаться столь редкой и прекрасной драгоценностью. ч е т н о разыскивать среди них камень, который мог бы своей редкостью, красотой и совершенством сравниться с синим бриллиантом. Эти слова, сказанные вадре с алмаза надежда в конце XIX столетия. останутся справедливыми на все времена. Надежда долгое время оставался самым большим синим алмазом в мире. Совершенное качество, большой размер и редкий цвет делают его уникальным. Этот волшебный красоты камень имеет долгую историю и окружён легендами. По одной из них На алмазе лежит проклятие, и он приносит несчастье и смерть не только своим владельцам, но и всем, кто хотя бы коснулся его. А владельцев у него было немало. За три с половиной столетия алмаз неоднократно переходил из рук в руки. Его крали, утаивали, перепродавали. По крайней мере трижды его огранивали заново, после чего ценность алмаза лишь увеличивалась. История алмаза Надежда началась в середине 17-го столетия. Именно тогда на алмазных к о п и я х Индии появился сухощавый европеец средних лет, французский торговец драгоценными камнями Жан Батист в е р н ь е Страст ь к путешествиям овладела им еще в юности. К д в а д а в у м годам Он обошел пешком почти всю Францию, побывал в Англии, Голландии, Швейцарии, Италии, Германии, Венгрии, Польше. Во время этих странствий молодой парижанин изучил несколько иностранных языков, что стало хорошим подспорьем в его будущей профессии. Интерес к драгоценным камням пробудился у Таверне во время посещения Амстердама и Антверпена. признанных центров алмазной торговли в Европе. Потом, когда т а в е р н ь е жил на Ближнем Востоке, этот интерес перерос в дело всей его жизни. Азы профессии п р е п о д а л и ему случайные знакомые, основные секреты ее он постиг самостоятельно. Учебными классами для т а в е р н ь е стали восточные базары. Здесь, покупая и продавая всевозможные драгоценные камни, Он приобрел опыт м и н е р а л о г а и специалиста по оценке этого специфического товара, а затем началось время странствий. За свою жизнь т а в е р н ь е совершил около шести поездок на восток. Это были удивительно смелые и рискованные поездки, длившиеся от четырех до шести лет. А в 1638 году он вместе с братом Даниэлем, художником по роду занятий, отправился в Индию. По пути братья задержались в шахской столице Исфахане. Здесь т а в е р н ь е был принят персидским шахом Сафеви, который открыл для проезжего знатока свою сокровищницу. В опубликованном впоследствии описании своего путешествия т а в е р н ь е довольно подробно описал ее содержимое. Его рассказ содержит увлекательнейшие и бесценные сегодня сведения об уникальных камнях из шахской коллекции, судьба многих из которых так и осталась неизвестной, как, впрочем, и судьба множества камней из собрания м о г о л ь с к о г о императора Шах Джахана, при дворе которого брат ь я м т е р н ь е также довелось побывать. Здесь, помимо прочих сокровищ, с а в е р н ь е видел огромный алмаз великий м о г о л вес которого превышал 3000 каратов. Дальнейшая судьба этого сокровища неизвестна. Драгоценности великих м о г о л о в впоследствии не раз переходили в чужие руки, но ни один из их последующих владельцев не мог похвастаться тем, что обладает этим фантастической красоты камнем. После столицы великих м о г о л о в Братья путешественники посетили португальское владение Гуа на побережье Аравийского моря, а оттуда отправились в знаменитую Галконду. Здесь располагались знаменитые и до 1723 года единственные в мире алмазные копи. Здесь же действовал крупнейший в Индии рынок драгоценных камней. И, скорее всего, именно здесь, в Галконде. В 1642 году в руки т а в е р н ь е попал уникальный синий алмаз весом 112 каратов. Неизвестно, купил ли т а в е р н ь е этот алмаз, обменял его на какой-либо другой драгоценный камень или же он д о б ы л его как-то иначе. В своих воспоминаниях он писал о посещении алмазных месторождений, однако никогда не упоминал о совершении там каких либо покупок. Несомненно, однако, что приобрел его т а в е р н ь е в обход тогдашних индийских законов, согласно которым все найденные драгоценные камни принадлежали великому м о г о л у По этому поводу в последствии рассказывали всякое: говорили, что т а в е р н ь е якобы приобрел камень за бесценок у некая в о р а б а нашедшего и тайно вынесшего алмаз с к а л у р с к и х копий, расположенных на берегах реки Крестина и известных как главный источник цветных алмазов. По другой легенде, т а в е р н ь е украл этот камень из святилища богини Си ты, и синий алмаз был не то глазом этой богини, не то украшал ее лоб. Как бы то ни было, происхождение камня остается загадкой. На первый взгляд этот густого сине-стального цвета камень казался большим сапфиром, но опытный таверне сразу понял, что это алмаз, самый большой синий алмаз в мире. Он был огранен в индийском стиле, то есть естественные плоскости кристала были отполированы, чтобы подчеркнуть сияние камня, и это исключает версию того. что камень попал к т в е р н ь е прямо из шахты. Может быть, синий алмаз действительно служил глазом статуи божества, но тогда естественно предположить, что должен существовать и второй подобный глаз, судьба которого так и осталась неизвестной. Путешествуя по Индии, т в е р н ь е в е з д е где только возможно, покупал драгоценные камни, преимущественно алмазы. немало не интересуясь их происхождением. Правда, далеко не все свои приобретения ему удалось довести до Европы. Из Галконды он отправился к побережью Бенгальского залива, откуда рассчитывал морем добраться до Гуа. Однако в первую же ночь налетела буря, и корабль выбросило на скалы у Цейлонского берега. Большей части команды и пассажирам удалось спастись. т а в е р н ь е даже не потерял своего фантастически ценного багажа. С Цейлона он поехал в Батавию, столицу голландских колониальных владений на Яве. Там т а в е р н ь е сошелся с отечественником неким Се к о н с т а н о м служащим голландской Остинской компании. По совету нового друга он вложил часть вывезенных из Индии камней в капитал британских и голландских факторий в Юго-Восточной Азии. Однако вскоре голландская колониальная администрация обвинила Констана в махинациях и растрате. Вместе с ним был арестован и его друг т а в е р н ь е Дело кончилось тем, что Таверние не только лишился капитала, вложенного в голландские фактории, но и был вынужден заплатить шестнадцать тысяч рупий за свое освобождение. Тем не менее основная часть коллекции камней осталась у т а в е р н ь е и после многих злоключений он все-таки доставил ее в Париж. В 1668 году, спустя 30 лет после начала своего путешествия в Индию, т а в е р н ь е предстал перед французским королем Людовиком XIV. Блеск редчайших индийских алмазов. Буквально ослепил короля и его приближенных. Но даже на этом фоне огромный синий алмаз безусловно выглядел вне конкуренции. Людовик XIV купил у т а в е р н е 44 больших и 1122 мелких алмаза, в том числе и синий. За п о с л е д н и й король заплатил 220 тысяч лир. в о в Общая сумма сделки осталась тайной. Но известно, что на эти деньги т а в е р н ь е купил себе дворянский титул и большое поместье — баронство Обон, расположенное по ту сторону швейцарской границы, чтобы случайная не милость не лишила его владения заслуженного тяжким трудом. Впрочем, в своем имении Таверние бывал редко. Неугомонный путешественник, он оставался верен себе и продолжал странствовать по миру вплоть до самого последнего дня своей жизни. Он умер в России в возрасте в о с м д е с я т ч е т ы р е лет. Обстоятельства его смерти в точности неизвестны. Европы достиг слух, что таверне якобы был разорван на части дикими собаками, и в последствии эту ужасную гибель приписали проклятию синего алмаза. Что же касается судьбы камня, то в 1673 году, спустя четыре года после покупки, он был отдан для п е р е о г р а н к и придворному ювелиру Пито. Варварская о г р а н к а алмаза королю не нравилась. В королевском наказе было выражено пожелание, чтобы грани камня стали выпуклыми. Если же где встретится неровность, то пусть п и т о режет камень согласно ее форме. После огранки синий алмаз приобрел треугольную форму, несколько потерял в массе и стал весить 67 каратов. Его именовали по-разному: синий алмаз короны, таверне ь синий, но прочнее всего за ним закрепилось название французский синий. Алмаз отправили в золото, и в торжественных случаях король носил его на шее на муаровые ленте. Несколько лет спустя Людовик XIV подарил алмаз своей фаворитке мадам Монтеспан, но она скоро вышла из королевского фавора. На какое-то время камень оказался в руках министра финансов Николя Фуке, одного из богатейших людей Франции. который желая впечатлить королевский двор, появился на одном из приемов с французским синим на шее. Вскоре после этого Фуке был арестован за растраты и заключен в крепость Пеньероль, где и умер пятнадцатью годами позже. Алмаз вернулся в собственность короны. В 1749 году Людовик XV распорядился сделать новые знаки ордена Золотого Руна, для чего придворный ювелир Андре Жакемен использовал французский синий и старинные камни, принадлежавшие королевской казне: крупный белый алмаз и большую красную шпинель, которую одно время считали рубином. Надо ли говорить, что оформление ордена получилось чрезвычайно пышным. Последние владельцы французского синего, несчастная королевская чета Людовик XVI и Мария Антуанетта, были казнены во времена революционного террора во Франции. Позднее их трагическую смерть также приписали проклятию алмаза, хотя их предшественники Людовик XIV и Людовик XV, владевшие камнем, благополучно правили долгие годы, преспокойно дожили до седых волос и умерли естественной смертью. К этому стоит добавить, что король и королева были не единственными людьми, казненными в годы террора. т ы с я ч и людей погибла на гильотине. не имея никакого отношения к проклятому алмазу, так что вряд ли правомочно считать синий бриллиант виновником французской революции и падения Людовика XVI. Скорее судьба короля повлияла на судьбу камня. В 1791 году, после неудачной попытки Людовика XVI и Мари и Антуанетты бежать из Франции, д р а г о ц е н н о с т и королевского казначейства. Были конфискованы и выставлены для всеобщего обозрения в г а р д е Мейбл, хранилище Национального собрания. Революционные граждане, разумеется, не могли без боли душевной взирать на это зрелище. И в период с 11 по 17 сентября 1792 года хранилище было полностью разграблено. Все драгоценности французской короны, включая французский синий, исчезли. Некоторые из них впоследствии удалось найти. Синий алмаз весом 67 каратов исчез навсегда. О том, что происходило с камнем в последующие 20 лет, можно только догадываться. Одни исследователи обнаруживают его следы в Испании. На портрете испанской королевской семьи, созданном Гойей в 1799 году, среди драгоценностей королевы Марии Луизы ясно виден крупный алмаз синего цвета. Французский синий был украден до открытия в 1860 году южноафриканских алмазных россыпей, и в Европе 18 века имелось очень немного крупных синих алмазов. Все они были на перечет, но какой из них украшал грудь испанской королевы? Ряд исследователей указывает еще один след французского синего. Это два синих алмаза, появившиеся в Европе в начале XIX столетия: брауншвейгский синий и брауншвейгский синий второй. Не являются ли они фрагментами огромного синего алмаза французских королей? ведь в мире не было ни одного синего алмаза такого же веса и такой же формы, и укравшие его люди ясно понимали, что бесследно французский синий исчезнуть не может. Но добытый преступным путем камень мог появиться на свет лишь в новом обличии, в новой форме. Именно таким он и предстал миру, если, конечно, это был он. И произошло это в 1812 году. Спустя двадцать лет и один день с момента исчезновения французского синего, когда лондонский торговец алмазами Даниэль Илиасон объявил себя владельцем крупного синего бриллианта весом в сорок четыре карата, этот бриллиант был описан английским ювелиром Джоном Франкилоном в подписанном им меморандуме, на котором стояла дата д е в я т н а д ц а т о сентября. 1812 года. Почему именно в 1812 году синий алмаз снова выплыл на свет? Дело в том, что согласно закону об амнистии, принятому во Франции в 1804 году, все преступления, совершенные во время революции, подлежали прощению, если с момента их совершения минуло двадцать лет. Несомненно, что Франкелон и его клиент знали об этом. Но вот срок прошел, и теперь драгоценный камень мог появиться на рынке вполне легально. Правда, это был он и одновременно не он. Вес камня снизился почти на двадцать четыре карата, форма изменилась на овальную, следовательно, он был п е р е о г р а н е н Не из его ли осколков? Родились два браншвейских синих. Малва даже называла автора голландского огранщика Вильгельма Фальса из Амстердама, через руки которого прошел синий алмаз французских королей. Этот Фальс, говорят потом, умер от горя и отчаяния после того, как его беспутный сын Хендрик украл у него драгоценный камень. Хендрик же в свою очередь покончил жизнь самоубийством. Так снова появляется тема проклятого алмаза.